Глава 48. То была жизнь вдвоем, без каких-либо развлечений, кроме прогулок верхом или в экипаже. Немного ревнивая любовь Вильяма продолжала бояться общества. И в громадной Вилле, среди царственной обстановки, оба любовника жили одиноко в компании какой-то неимущей родственницы лорда Эннендаля, старой девы, почти сумасшедшей, или, вернее, находящейся в состоянии тихого и веселого слабоумия. Это была особа самого крайнего безобразия, какой можно себе представить. Вся укутанная в жиманными ужимками целомудрия, обладательница огромных рук с громадными кистями гориллы. Немногие фразы, которые она произносила, были предшествуемы каким-то аох, которое со странными отпыриваниями челюстей переходило в серию глухих и смешных интонаций, не имеющих, казалось, конца. и разрешающихся наконец совсем лёгеньким и непонятным свистом. Впрочем, странное создание появлялось лишь за трапезой и к вечернему чаю. И тотчас исчезало, запираясь в своей комнате, отведённой ей в невозможном отдалении от жилых апартаментов. Там, не зная ни отдыха, ни срока, с упорством британской женщины, она играла на рояле по 16 часов в день, не имея при этом никаких музыкальных способностей, ни малейшего слуха. выбивая железным туше невыносимую музыку, которая, казалось, выходила из громыхающей мельницы, приводимой в движение паровой машиной, и могла бы заставить съехать с квартиры целый квартал мирных людей. И во время этого пронзительного шари-вари, впадавшая в раж пианистка, являла на карикатурном своем лице экстаз святой Цицилии, узревшей разверстые небеса. Под ударами ножимых и громадных пальцев рояль так часто расстраивался, что она решила приставить к своей особе наполовину в качестве секретаря, наполовину в качестве лакея одного старого настройщика, которому она задавала ежедневно работу. Одетая как вороне пугола и эксцентричная старуха, проявляла в одном только отношении к оттеству в выборе себе ночных чепцов, которых у неё была целая серия самых какетливых и наилучше разукрашенных лентами. заявляя среди обычных своих а-ах и громкого почти истуปลённого смеха, что она так страшна в постели, что боится случись в доме пожар, как бы пожарные проникнув к ней в комнату, не убежали, подумав, что видят перед собой дьявола. Единственный человек, которого принимали в вилле и который довольно часто гостил там по неделям, был секретарь английского посольства в Баварии. Это был тип дипломата-рыбаловы. Он отказался бы от лучшей в мире должности в такой стране, где не водилось бы форелей. То, что происходило в государстве, при котором он был аккредитован, вопросы политические, военные, религиозные, коммерческие, какие бы то ни было, его совершенно не интересовало. Он никогда не читал книг, газет, клочки немецкой печатной бумаги, зная о куске земли, где он жил, лишь то, о чем осведомляли его через восемь дней разговоры в посольстве. И в сущности был скорее способен взволноваться... утратой какого-нибудь червяка, похищенного щукой, нежели войной, объявленной Германии и его родине. Его мысль целиком принадлежала рыбам. И по вечерам после того, как он провёл день на озере, его всегда можно было видеть молчаливо склонённым над маленьким столом в углу гостиной, где его пальцы были заняты фабрикацией каких-либо приманок: салон флай или мейфлай, или вотер кричит. Или же он вязал узлами сетки, или же вырезал из жести маленьких рыбок. Всё это он делал религиозными пальцами, которые точно прикасались к священным вещам. Как-то раз английскому дипломату случилось возвыситься даже до сооружения целой крысы, крысы весьма сомнительно способной обмануть рыбьи глаза. И было почти фантастически видеть в круге света, отбрасываемого лампой, Длинные рыжие ресницы мужчины, хлопающие словно осиные крылья над его светлым взглядом от напряженного внимания, вкладываемого им в попытки создать совершенную имитацию живой приманки. И с каким знанием естественной истории построил он остов животного? И с каким искусством он его смазал клеем? И с какой легкостью рук приладил шкуру и как проворно прикрепил два незаметных эмалевых глаза? И как понемногу он её сделал живой, свою крысу. И как счастлив он был при движении испуга, которое вырвалось у Фастен, когда он бросил эту крысу ей на колени. Затем, когда било 11 часов, англичанин, помысляя о завтрашнем своём пробуждении, тщательно принимался подбирать обрезки конского волоса, кусочки металла, тонкие инструменты, при помощи которых он вооружал свои кропотливые изделия и укладывал их в свой большой рыболовный ящик, который он закрывал не прежде, нежели откидывал любовным взглядом каждое отделение. Он не нашёл ничего лучше, как увеселять этим ящиком первые вечера своего супружества, перебирая его весь перед женой. То была целая серия важных и торжественных лекций, во время которых муж распаковывал каждый малейший упакованный предмет, С секунду тер его оточильную кожу, объяснял его применение и тотчас же снова запаковывал его, проведя таким образом перед глазами своей очень молоденькой жены всю лавочку, продемонстрированную и расхваленную с учеными комментариями.